В половине шестого Ксения шла по Ковинскому переулку. Четвертый дом был мрачным, кирпичным, пятиэтажным строением еще до революционного времени. В первом его этаже располагался букинистический магазинчик с незамысловатым названием «Старая книга». Ну да, в объявлении сказано о гравировке в виде раскрытой книги. Ксения толкнула дверь, сухо звякнул дверной колокольчик, и она вошла в магазин. У нее сразу зачесалось в носу от многолетней пыли. Книги стояли на полках, лежали стопками на прилавке и даже громоздились на полу. За прилавком сидел высокий человек с растрепанными, сидеющими волосами в мятом, вельветовом пиджаке. И круглых, как у Гарри Поттера металлических очках, сполших на кончик носа. Разумеется, он читал книгу, придвинув ее к самому носу. Книга была старой и потрепанной, как сам букинист. Услышав звяканье колокольчика, продавец неохотно оторвался от чтения и поднял глаза над Ксению. Смартфоны продаются через дорогу. Проговорил он резким сварливым голосом. «Мне не нужен смартфон. Я не ошиблась дверью и пришла именно к вам. Вот как! И что же вы хотите купить? Дамские романы и детективы здесь не продаются. Зачем вы так? Ну, извините, просто вы не очень похожи на обычных моих покупателей. Так чем вам помочь?» У вас есть ноты? Смотря какие. Во взгляде и в голосе букиниста проступил сочувственный интерес. Мне нужны ноты старинной немецкой песенки. Ах, мой милый Августин! Вот как, повторил продавец и положил свою книгу на прилавок. Если есть, то только в подсобке. Пройдите вон в ту дверь. И он показал на неприметную дверь позади прилавка. Ксения обошла прилавок, толкнула дверь и ничуть не удивилась, ничего за этой дверью не увидев. За дверью была темнота. Ксения шагнула в эту темноту, и тотчас дверь за ней захлопнулась, и темнота стала полной и всепоглощающей. Исчезли даже самые малые, самые жалкие отблески света. Впрочем, Ксения ничуть не взволновалась. Она уже привыкла к методам своего нынешнего заказчика. Она стояла и ждала, когда он заговорит, и дождалась. Из темноты раздался его голос, не такой холодный и безразличный, как прежде. «Я впечатлен». «Вам действительно удалось остановить того человека, вывести его из игры? Он пропал, а без него вся эта организация распалась, его подручные пересорились, растаскивают его деньги и больше не представляют никакой опасности. Как вам это удалось?» «Как вы понимаете, на этот вопрос я не отвечу. Я не собираюсь раскрывать свои профессиональные секреты». «Да, вы совершенно правы. Не стоило мне об этом спрашивать. В любом случае, я очень доволен. Выплачу вам премию и дам самые лучшие рекомендации. Как в таких случаях говорят, с вами было чрезвычайно приятно работать». В голосе заказчика Ксения услышала человеческие нотки и решилась. «А если вы довольны моей работой, можно попросить вас о небольшой встречной услуге?» «Ну, почему бы и нет?» «Конечно, смотря, что вы имеете в виду. Когда я просматривала информацию об Исае, которую вы мне передали, мне попалось одно знакомое имя. Среди прочих заказчиков там была адвокатская контора Шеу, Мер и компаньоны. Никаких подробностей этого заказа в ваших материалах не было. Может быть, вы что-то еще знаете об этом деле, хотя бы знаете, кто тогда был жертвой Исаи. А почему вас заинтересовало это дело? Но меня просто очень интересует этот адвокат Шалва Урельевич Мер. Ксения вовсе не собиралась рассказывать незнакомому про подмененных детей и убийство Анны. Это не заказ, а ее личное дело. Человек в темноте, очевидно, понял, что разъяснений не дождется, да ему и не нужно было. Да, это было довольно странное дело. Заказчик — человек богатый и влиятельный, да вы это знаете, раз интересовались им. А вот жертва была очень странная. Обычный трудовой мигрант, казалось бы, что с него можно взять. Тем не менее, насколько мне известно, Исайя взялся за дело и выполнил его. «Трудовой мигрант?» — переспросила Ксения. А какие-то его координаты у вас есть? Только имя. Фатхула. Это все? Ни адреса, ни телефона, ни фамилии? Нет. Больше ничего. Хотя, хотя есть еще кое-что. Этот фатхула когда-то работал санитаром в больнице, а потом в частном порядке нанимался ухаживать за лежачими больными. Вроде сиделки что ли? Да, вроде сиделки. С сиделками обычно работают женщины. Да, но бывают случаи, когда нужен мужчина. Если больной сам мужчина, причем очень крупный, тяжелый, так что сиделки женщине с ним просто физически не справится, Так вот, есть такой человек, индивидуальный частный предприниматель. Зовут его Евгений Калтяну. У него целая база данных частных сиделок. В основном из ближнего зарубежья, то есть из бывших советских республик. И вот Фатхула тоже был в его базе. Вот и все, что я знаю. Что ж, спасибо. «Вы мне очень помогли», — машинально произнесла Ксения слова вежливости. «Постойте!» — голос прозвучал, как приказ. «Там была какая-то некрасивая история. Этот Фатхула работал у одного человека. Ухаживал за больным, а тот неожиданно умер. Ходили слухи, что его отравили. Фатхулу вроде бы даже задержали, но потом выпустили. И дело спустили на тормозах. Звали больного Дмитрий Алексеевич Вербицкий. Больше ничего не могу сказать. Спасибо. На этот раз в голосе Ксения было гораздо более чувство. Она даже сделала шаг вперед. Но тут же поняла, что в комнате никого нет. Вернувшись домой, Ксения нашла в интернете телефон частного предпринимателя Евгения колтяну. Ей сразу же ответил приятный голос, в котором звучали нотки профессионального сочувствия. — Здравствуйте! — начала Ксения, придав своему голосу усталой и измученной интонации, что было совсем нетрудно после тяжелой практически бессонной ночи, а также трудного дня. — У моего дедушки случился инсульт. Очень вам сочувствую. Проговорился собеседник, когда пауза затянулась. Да, и после инсульта он не встает. В общем, я хочу найти для него сиделку. Нет проблем. У меня как раз сейчас освободилась очень хорошая, опытная сиделка с медицинскими навыками. Постойте, тут еще такие сложности. Дедушка у меня очень крупный, тяжелый. Сколько весит? Тут же уточнил Евгений. «Сто пять килограмм», — со вздохом проговорила Ксения. «Так что не всякая женщина сможет с ним справиться. Кроме того, он у меня очень стеснительный. Так вот, нельзя ли найти мужчину?» «Почему нельзя? Есть у меня и мужчины. А вот, например, есть один человек очень сильный и крепкий». Или еще один сейчас он занят, но если вы подождете пару дней, мне рекомендовали Фатхулу, поспешила Ксения. Он свободен. Ну, понимаете, замялся Евгений. Фатхула, он, в общем, мы с ним больше не работаем. Почему? Он не справляется с работой? Клиенты им недовольны, мне говорили другое. Я не могу его рекомендовать. Теперь голос Евгения был более твердым. Я должен беречь свою репутацию в нашей области от этого многое зависит, а Фатхула он. Вы имеете в виду историю с Верпицким? Но ведь насколько мне известно, вина Фатхулы не подтвердилась. И его отпустили? Так-то оно так, но, в общем, его внесли в черный список. Значит, он без работы? Вроде бы обрадовалась Ксения. В таком случае вы можете дать мне его координаты? Могу, но под вашу ответственность. Годится. Тогда вот что сделаем. Давайте прямо сейчас условимся о встрече. Я все же хочу на него посмотреть, прежде чем знакомить с дедушкой. Назовите время и место. Давайте, чтобы не затягивать, пусть он придет завтра в одиннадцать часов в Макдональдс на Большом проспекте Петроградской стороны. Хорошо, договорились. Пусть он держит в руке рекламную газету, чтобы я сразу смогла его узнать. На утро без двадцати одиннадцать Ксения вошла в шумный зал Макдональдса, взяла кофе и нашла место в углу, откуда ей был хорошо виден единственный вход в заведение. Она, не спеша подтягивала кофе, не сводя взгляд с дверей. Примерно за пять минут до назначенного времени в дверь вошел смуглый темноглазый мужчина лет тридцати в черной куртке с капюшоном. В руке у него была сложенная газета. Мужчина внимательно осмотрелся по сторонам, взглянул на часы, потом на дверь. Тут недалеко от него освободилось место, и он сел за стол в нескольких шагах от Ксении. Ксения наблюдала за ним. Фатхула, а это, несомненно, был он, Заметно нервничал и то и дело поглядывал на дверь. Это можно было объяснить тем, что он ждет свою будущую клиентку. Однако он смотрел на дверь скорее со страхом и вообще вид у него был затравленный. Ксения уже хотела подойти к нему и заговорить, надеясь как-нибудь вытянуть из него нужную информацию. Но вдруг дверь открылась. И в заведении ворвалась худая смуглая женщина, с головой туго обвязанной черным платком. При ее появлении Фадхула побледнел, втянул голову в плечи, глаза его еще больше запали. Он завертел головой, словно искал, где можно спрятаться. Но смуглая женщина уже подскочила к нему, вцепилась в плечо и зашипела. По ресторанам шляешься, и совесть тебя не мучает. Как ты можешь жить после того, что ты сделал? Как тебя после этого носит земля? Как ты можешь смотреть в глаза своему брату? Фатхулла сбросил ее руку с плеча, поднялся и проговорил примирительно в полголоса. «Халтынгюль, сестра, не надо!» Здесь люди, что они могут подумать, стыдно. Ага, перед людьми тебе стыдно, а передо мной? Ты украл моего ребенка. Алтенгюль, сестра, я тебе, слава богу, не сестра. Это брату своему ты можешь голову дурить, но не мне. Алтенгюль. «Куда ты дел моего ребенка?» «Я ни при чем!» В это время дверь снова распахнулась, и в кафе вбежал коренастый, смуглый мужчина с залысинами. Он подбежал к Фатхуле и к женщине и рявкнул на нее. «Опять ты за свое, опять ты преследуешь моего брата! Сколько раз я тебе говорил, оставь его в покое!» Женщина попятилась По щекам ее потекли слезы. — Ревшан! — пролепетала она. — Это он! Говорю тебе, это он! Поверь отцу матери! — Уймись, женщина! Уймись, или я с тобой разберусь, как положено! И он замахнулся на нее волосатым кулаком. Затем повернулся к Фатхуле и проговорил примирительным тоном. — Прости, брат! Я не уследил за ней. Мне же нужно работать. Запер ее в квартире, поехал по маршруту, а она избежала. Хорошо, я позвонил домой и понял, что ее нет. Прости, брат, понимаю, как она тебя достала. Обещаю, больше это не повторится. «Ничего, брат, ничего», — ответил Фатхулла. «Не сердись на нее. Ты же понимаешь, как ей тяжело». «Потерять ребенка, потерять сына! Ты должен ее понимать!» Ксении со стороны было видно, каким потерянным выглядел Фатхула, как он отводил глаза и все время мял в руках газету. Да, совесть у него явно нечиста, и все же она должна вести себя как положено. — гремел его брат, — она должна уважать мужа и его родню. Да, тем более, что я здесь жду человека, который даст мне работу. Представляешь, как было бы нехорошо, если бы тот человек услышал ее слова. Еще бы! Ну, пойдем отсюда, женщина! С этими словами Ревшан взял жену за руку и вывел ее из зала. Она вся обмякла и шла, смотря перед собой невидящими глазами и не сопротивляясь. Фатхула взглянул на часы и огляделся. Затем снова сел за столик и затих. Ксения отвернулась от него, встала и, прячась за спинами других людей, прошла к двери, смешалась с толпой шумных подростков и вышла из кафе. На улице она сняла очки и бейсболку, распустила волосы и повязала на шею яркий шарф. Изменив таким образом внешность, она снова вошла в Макдональдс, на мгновение задержалась на пороге, оглядывая зал, и направилась к столику фатхулы. Тот оживился, привстал. «Это вы, человек от Евгения?» — проговорила она, — окинув мужчину оценивающим взглядом. Да, я, тот смотрел заискивающе, суетился и протягивал ей газету, не замечая, что она превратилась в мятый комок. Ксения села рядом с ним за стол и проговорила озабоченным и доверительным тоном. Мне нужен человек, чтобы ухаживать за моим дедушкой. Он после инсульта еще не может ходить. «Вам приходилось ухаживать за такими больными?» «Да, я с такими людьми работал. Я умею все, что нужно. Уколы, капельница, уход. Все умею, не сомневайтесь». Дедушка очень тяжелый. Он весит больше ста килограмм. «Ничего, я сильный, справлюсь». Было видно, что он на все готов, только бы получить работу. Хотя, если бы Ксении и правда нужен был человек по уходу за больным, она бы этого фатхулу ни за что не наняла. Одет небрежно, плохо выбрит, взгляд затравленный, глаза вообще бегают. Да, это нужно совсем рехнуться, чтобы такого типа к лежачему больному пустить. «А рекомендации у вас имеются?» — Ксения добавила в голос — Толику строгости. «Вот рекомендации», — Фатхулла отвел глаза, — «рекомендации были, но я их потерял. Меня с квартиры выгнали, и все мои вещи там остались, и рекомендации остались. Но вы не сомневайтесь, я справлюсь, я санитаром в больнице работал, все умею, что нужно». «Ну что ж, то, что нет письменных рекомендаций, — это ничего. Мне один ваш бывший клиент вас рекомендовал». Фадхула испуганно взглянул на Ксению. «Бывший клиент? Какой клиент?» Ксения наклонилась к нему и проговорила в самое ухо. «Вербицкий, Дмитрий Алексеевич Вербицкий» хула побледнел, отшатнулся и попытался встать, но Ксения схватила его за запястье и нажала пальцем на болезненную точку. Он закусил губу от боли, но сдержал крик и скосил глаза на Ксению. В глазах его был ужас. «Сиди, не рыпайся», — произнесла Ксения. «Не то зару на все кафе, что ты у меня кошелек украл». В полицию тебя сдам. Ты ведь не хочешь в полицию, верно? Не, не хочу. Лицо вот хулы от ужаса стало серым. Мне нельзя в полицию. Тогда давай рассказывай мне все подробно. Он обещал, что это дело никогда не всплывет. Он? Кто он? Никто. «Я не был виноват! Меня не судили за отсутствием доказательств!» Фатхула снова попытался вырваться, но Ксения сильнее надавила на запястье. «Может быть, тебя не судили за отсутствием доказательств?» Проговорила она сквозь зубы. «Но только мне никакие доказательства не нужны!» «А что тебе нужно, женщина?» «Мне нужна правда!» «Правда и справедливость!» «Справедливость!» Фадхула горько вздохнул. «Разве есть справедливость для таких, как я? Справедливость есть для всех! Расскажи мне всю правду, и я тебя отпущу!» «Правду? Ты не знаешь, с кем ты связалась, женщина!» «Это ты не знаешь, с кем связался! Я служила в команде Кецель-Куатль!» Фадхула покосился на нее с удивлением и испугом. «Значит, не боишься полиции, да? Ладно, тогда по-другому будем действовать. Или ты сейчас мне все расскажешь, или я сейчас же отведу тебя на четвертую точку, а там ты сам знаешь, что с тобой сделают. Оттуда своими ногами не выходят». «Куда?» — переспросил Фадхула. «На какую точку?» «На четвертую. Или ты не знаешь, что это такое. Ну, твое счастье. Короче, или ты говоришь, или...» «Но тот человек, он меня везде достанет. Это такой человек, такой страшный. Нигде он тебя не достанет. Я с ним уже разобралась». «Ты?» — Фадхула недоверчиво взглянул на Ксению. Я же тебе сказала, что служила в команде Кетцелькуатль. Она понятия не имела, каким образом всплыло в памяти это слово и что оно означает. Кажется, есть такой вулкан в Мексике или нет, вроде бы это какое-то древнее ацтекское божество. А неважно, главное этот Фатхула его боится. Ладно, я тебе расскажу, все расскажу. «Только отпусти руку!» «Очень больно!» «Отпустить не отпущу, ты сбежишь, но так сильно нажимать не буду, если, конечно, ты будешь говорить, и если будешь говорить чистую правду!» «Буду, буду!» — Фадхула сглотнул. «Ты ему кто будешь? Дочка? Сестра?» «Нет, для сестры слишком молодая. Это тебя не касается. Ладно». Как хочешь, только я его не убивал. Я ему таблетки давал, уколы делал, капельницы какие. Врач прописал. Борис Семенович. А кто ампулу подменил, я не знаю. А меня решили крайним назначить. Я старого человека никогда не обижу. Мы, восточные люди, стариков любим, никогда не обижаем. Рассказывай все по порядку. В общем... Наняли меня в тот дом за старым человеком ухаживать, за Вербицким. Через того же Евгения наняли. Дом большой, богатый, хозяин сам Вербицкий, бизнесмен. Тоже инсульт у него был. Он пока не ходил, но уже начал поправляться. Я за ним хорошо ухаживал, кормил его, поил, лекарства давал, уколы какие нужно. Он со мной говорил... Хороший человек, добрый, не капризничал, все терпеливо сносил, очень поправиться хотел. Кроме него в доме жил сын с женой, они в другой части дома были. Заходили, конечно, к старику часто, только я видел, что невестка старика очень не любит, прямо ненавидит, не показывает, конечно, улыбается, но я все замечал видно ждет не дождется когда он умрет когда им все деньги оставить а старику с каждым днем лучше становилось он уже пробовал ходить доктор борис семенович говорил скоро совсем поправится и вдруг утром вхожу к нему а он не дышит доктор борис семенович как раз приехал говорил ах как же так он ведь уже поправлялся Написал свидетельство о смерти, полицию вызвал, как положено. Полиция приехала, все осмотрела, и в мусорном ведре ампулу нашли. Спрашивают меня, что за ампула. Ты колол? Ну да, я ему каждый день уколы делал, какие Борис Семенович прописал. Отправили эту ампулу на анализ, и нашли на ней остатки яда. Тут же меня во всем обвинили. «Ты уколы делал, значит, ты и убил хозяина». Я говорю, «Зачем? Он мне только хорошее делал, работу давал, деньги платил, разговаривал со мной как с человеком. Они меня и слушать не хотят. Ты делал укол, значит, ты и убил». Посадили меня в камеру, к уголовникам, скоро суд. Сказали, чтобы признался, тогда только десять лет дадут». «А не признаюсь больше, но я признаться в том, чего не делал, никак не хотел. Не могу на себя такой большой грех брать. Как же я скажу, что старого человека убил, когда я от него только хорошее и видел? Уголовники меня били, говорили, не признаешься, совсем насмерть убьем или еще хуже. Я уже хотел повеситься» тоже очень большой грех но сил больше не было а потом зовут меня говорят посетитель к тебе пришел родственник и я удивился очень брата родного не пускали а тут какого-то родственника пустили пошел однако там сидел такой человек вроде не такой старый а волосы седые длинные и говорил «Так странно!» «Странно?» — переспросила Ксения. Она насторожилась, услышав про седого длинноволосого человека. Вот, наконец, и к делу подошли, Сая появился. Собственно, она и так подозревала, что он тут замешан, но теперь можно все до конца выяснить. «Да, странно! Так сейчас никто не говорит!» Если говорит, у тебя есть уши, услышишь. Если у тебя есть глаза, увидишь. Точно Исая это. А что еще он сказал? Фатхула замолчала, пустив глаза. Говори, раз уж начал. Тяжело говорить. Он мне такое предложил. Я ему просто не поверил. Предложил украсть племянника. Так ты все знаешь? Фадхула поднял глаза на Ксению. В глазах его была мука. — Если все знаешь, зачем спрашиваешь? — Говори. — Верно, тот человек сказал. Если украду у Ревшана Ялтынгюль ребенка и отдам его человеку, он меня из камеры вытащит и отсюда спасет, совсем на свободу выведет. Я сперва ему даже не поверил, как такое можно человеку предложить, как можно у родного брата сына украсть. А он мне, ты подумай, человек грешный, забывший путь истины, у кого есть уши, да услышит, у кого есть глаза, да увидит, ничего плохого твоему племяннику не сделают, никакой обиды не причинят. Будет он жить в богатом доме, будет у него все лучшее, как царевич будет расти. Я его и слушать не хотел, — сказал охранникам, — хочу обратно в камеру. А в камере меня уже уголовники ждали. Сейчас, говорят, конец тебе придет еще хуже, чем смерть. В общем, согласился я. Сказал тому человеку, что сделаю все, что он велит. Только чтобы он поклялся, что малышу ничего плохого не сделают. А ты и поверил, не удержалась Ксения. Клятвам его лживым поверил. Фатхула опустил голову, потом резко дернул руку и скривился от боли, потому что Ксения держала крепко. Не поверил нисколько, а только умирать в мучении не хотел. И жалею, что согласился тогда. Потому что такая жизнь, как сейчас, мне тоже не нужна. Денег нет, работы нет. В черный список меня внесли. Невестка ненавидит. Брат пока ей не верит, но и то задумываться стал. Думаешь, почему я тебе все рассказал? Боли боюсь. Да то, что со мной уголовники в камере делали, с этой болью никак не сравнить. Не нужна мне такая жизнь. Ладно. Ты рассказывай дальше, а там посмотрим. Значит, как только я с тем странным мужчиной договорился, вся моя жизнь переменилась. Перевели меня в другую камеру, где два человека сидели. За растрату арестованы. Тихие люди, безобидные. Разговорчивые только. С утра до вечера прежнюю жизнь вспоминали. А на следующий день меня вообще выпустили. Сказали, что все обвинения снимают. Я спросил, как, да почему, и мне по секрету рассказали, что был в доме у Вербицкого обыск, и нашли у невестки еще одну ампулу с таким же ядом, как тот, каким старика отравили. Так что, невестку посадили? Не знаю, посадили или нет, говорили, сын Вербицкого адвоката нанял самого лучшего, а ее отмазали. «У него денег теперь много, от отца досталось!» Фадхула замолчал. Ксения поторопила его. «Ну! И что дальше было?» «Дальше! Я из тюрьмы вышел, по улице иду радуюсь, солнце светит, я на свободе, живой!» И тут вспомнил тот разговор в тюрьме, вспомнил, что обещал у родного брата ребенка украсть. Тут мне даже дышать тяжело стало, как будто меня кто-то за горло схватил, и тут как раз вижу, навстречу мне тот человек идет, который в тюрьму ко мне приходил, не старый еще, но седой, с длинными волосами до плеч. Да, я помню. Я, как увидел его, солнце сразу потускнело, и перед глазами у меня черные мухи закружились. А он подошел и говорит, «Ты не забыл, Фатхула, о чем мы договорились? Как же, говорю, забудешь такое? Ха, не забыл, так делай, что обещал, иначе снова в тюрьму вернешься, и уж на этот раз живой оттуда не выйдешь». Помнишь тех уголовников, которые с тобой в камере сидели? Я их, конечно, очень хорошо помнил, до самой смерти не забуду. Так вот, если не хочешь к ним вернуться, сделай, что обещал. И ничего не бойся, тебе нужно только вынести ребенка из квартиры и отдать моему человеку. А как я его узнаю? «Если у тебя глаза есть, увидишь, если у тебя уши есть, услышишь, в общем, узнаешь того человека. А если меня кто-нибудь увидит с ребенком, если брату моему расскажут, никто не увидит, не бойся». И сказал еще, что нужно делать, и дал порошок. «Порошок? Какой порошок?» «Какой порошок сейчас?» Скажу, брат мой, Ревшан на такси работает, его часто дома нет, значит, пришел я к ним, когда Ревшана не было. Халтингуль, как положено, чаем меня угостила, с пахловой. Мы же восточные люди, родственников любим, хорошо принимаем, ребенок в соседней комнате спал, тихо спал, как ангел. Я чай пью, с невесткой разговариваю, а потом попросил у нее варенье. Алтынгюль хорошее варенье варит из айвы. Она пошла за вареньем, и тут я ей в чашку порошок высыпал, который мне тот человек дал. Он мне обещал, что ничего плохого с ней не будет. А ты поверил, придурок, — со злобой подумала Ксения, но вслух ничего не сказала. Ну, она чай выпила и вдруг засыпать стала прямо за столом, так сидя и заснула. Тут я в соседнюю комнату пошел, взял ребенка, вынес его из квартиры. Мне тот седой человек сказал только «из квартиры ребенка вынеси, дальше не твоя забота». А там на площадке курьер из магазина соседям продукты принес. — Знаешь, такие курьеры есть в сиреневых куртках с сиреневым коробом. По домам продукты разносят. Кто на велосипеде, кто на самокате, кто пешком, у них на коробке еще верблюд нарисован. — Да, знаю, фирма «Скороход» называется. Вот — Вот-вот, точно, «Скороход», этот самый «Скороход» на площадке стоял. Соседи уже дверь закрыли, я хотел мимо пройти, И тут вдруг он говорит, если у тебя есть глаза, увидишь. Я ему сказал, ты от того седого человека, а он мне, если у тебя есть уши, услышишь, отдайте мне детей ваших, первенцев вашего рода, и будет вам благо. И что, ты отдал незнакомому человеку своего родного племянника? Отдал. А что мне еще оставалось? Я вспомнил ту камеру, и уголовников я отдал. Он ребенка взял, посмотрел так и говорит. На этом все, забудь, говорит, про это дело. И если кому хоть слово скажешь, где угодно найду, из-под земли достану, на кусочки порежу и по разным местам раскидаю. А только устал я бояться, потому что не нужна мне больше такая жизнь». Про это ты уже говорил, — перебила Ксения. Ты рассказывай, что дальше было. А дальше он положил малыша в свой короб и пошел прочь. Хитро придумано, — протянула Ксения. На этих курьеров сейчас никто внимания не обращает. Никто, — вздохнул Фадхула. Я ребенка отдал сам, пошел домой. По дороге соседа встретил, поздоровался с ним, Про погоду поговорил, чтобы он меня запомнил, и чтобы запомнил, что у меня ничего в руках не было. Алтынгюль проснулась, через час бросилась к ребенку, а его нет. Она чуть с ума не сошла. Когда Ревшан домой вернулся, узнал про ребенка, побил ее немного. Он очень добрый, и... Алтынгюль любит, но тут уж такое дело за сыном не уследила. Алтынгюль ему сказала, что я приходил и ушел, пока она спала. Ревшан меня спросил. Я ему ответил, что ушел, когда Алтынгюль заснула. Неудобно стало со спящей женщиной в одной комнате оставаться. А про ребенка ничего не знаю». Тут соседа вспомнил, которого встретил. Он видел, что я уходил с пустыми руками. Брат мне поверил. На то он и брат, а вот Алтынгюль, Алтынгюль не поверила. Чувствует, видно, сердцем, что я ее сына украл. Вот сюда приходила, ругалась. Это я слышала. Ну, что тебе еще надо? В глазах Фатхулы было искреннее страдание. Ладно. Я тебя отпущу, только еще один, последний вопрос. Ты говорил, что тот курьер, которому ты отдал ребенка, принес продукты соседям Ревшана и Алтынгюль. Ну да, скажи мне их адрес. Улица Верности, дом 17, корпус 3, — бодро выпалил Фатхула. а квартира? У брата квартира 28, а у тех, значит, 26. На той же площадке, но он наискосок это все? Ну и самое последнее. Кто в той квартире живет? Ребята молодые, снимают, студенты. Ложатся всегда поздно и встают не раньше полудни. Ну все, свободен. И вот еще что. Того мужика, седого, длинноволосого, который говорил чудно. Больше нет, это я тебе точно говорю. «Так что можешь его не бояться, ничего он тебе не сделает, и второго непременно найдем». Ксения не сказала, что знает, где находится ребенок. Рано еще. Фатхулла вздохнул с облегчением и исчез раньше, чем Ксения успела договорить последнюю фразу. Ксения тут же отправилась на улицу верности. Нужный ей дом оказался унылым девятиэтажным панельным кораблем, с грязно-белыми стенами. На табличке с номером какой-то шутник приписал не просто верности, а супружеской верности. Не эти ли студенты развлекаются? Лифт, как всегда, не работал. Ксения пешком поднялась на четвертый этаж, позвонила в дверь двадцать шестой квартиры. Дверь была хлипкая, деревянная. И поэтому звонок прозвучал удивительно громко, как будто находился прямо на лестнице. Однако никто на него не отреагировал. Ксения позвонила еще раз и с таким же результатом. Она решила, что не застала студентов и хотела уже уйти, но тут за дверью раздалось шлепанье босых ног. И недовольный голос прокричал. «Геша, ты чего не открываешь? Знаешь же, что я в ванной!» «Трудно, что ли, подняться?» Ответа не последовало, но дверь открылась. На пороге стоял босой парень с мокрыми волосами и красным махровым полотенцем, обмотанным вокруг чресел. Удивленно оглядев Ксению, он проговорил. «Здрасте! А вы кто?» «Я вообще-то пришла квартиру посмотреть». «Посмотреть? Зачем на нее смотреть? Это же не музей!» «Я ее снять собиралась». «А вы когда съезжаете?» «Мы-то...» «С какой стати мы должны съезжать?» Возмутился парень. «Мы съезжать никуда не собираемся. Мы здесь живем и дальше жить будем». Парень отступил на шаг и крикнул куда-то в пространство. «Геша, выйди, наконец!» Ксения быстро оглядела прихожую. Прихожая была тесная, маленькая. Как говорится, больше двух не собирайся. Стены были оклеены жуткими выцвевшими обоями, в мелкий сиреневый цветочек, и те были изодраны в клочья примерно на полметра от пола. Дверь за спиной у мокрого парня открылась, и в прихожую выполз другой парень, заспанный в длинной несвежей футболке с портретом хана Сола. «Чего вы тут шумите?» — проворчал он недовольно. «Человеку спать не даете, человек, может, спать хочет. Ты, человек, на часы погляди!» — беззлобно ответил ему приятель. — Скоро три часа. Сколько можно дрыхнуть? — Три часа ночи? — ужаснулся Гена. — Ты меня зачем в такую рань разбудил? — Да не ночи дня. Ты чего? — Ну и что? А я вчера, то есть сегодня, знаешь, как далек. — Не знаю и знать не хочу. Ты проснись, наконец. — Тут девушка пришла, говорит, что ее Васильевна прислала квартиру смотреть. Якобы мы съезжаем. С какой стати мы съезжаем? У нас и в мыслях не было. И вообще у нас до конца месяца заплачено. А сейчас еще начало. Геш, ты пока поговори с девушкой, а я хоть что-нибудь на себя надену, а то неудобно. Гена уныло кивнул, потер кулаком заспанные глаза... И поплыл на кухню, сделав Ксении знак следовать за ним. Кухня была тоже запущена, с облезлыми стенами грязно-розового цвета, с облупившимися перекошенными шкафчиками. Гена опустился на шатке колченогий стул, который под ним испуганно скрипнул. Показал Ксении на другой. Ксения опасливо села. «Так чего, правда, что ли, тебе Васильна хочет эту квартиру сдать?» «Вот сволочь! она нам ничего не сказала!» В дверях появился второй парень. На этот раз он был одет в старые, потертые на коленях джинсы и клетчатую рубашку. Мокрые волосы блестели, как лакированные. «Наверное, она хочет цену поднять», — проговорил он. «Я вообще-то Алексей». «Может быть», — кивнула Ксения. «А я Ксения. Вы ей сколько платите?» «Двадцать. Надо же». А с меня она двадцать пять запросила. Вот выжига. Да еще и сказала, что квартирка чистенькая, аккуратненькая. Ксения выразительно огляделась. Вот выжига, повторил Гена. Ты не думай, квартира уже такая была, когда мы въехали. В это время в кухню медленной важной походкой вошел большой черный кот. Изумрудные глаза сияли над белой манишкой, усы победно топорщились. «Ой, у вас котик!» — восхитилась Ксения. «Ну, ясно, кто ободрал все обои!» «Эд Фёдор Михайлович, только ты, Васильне про него не говори, она животных не разрешает держать!» «Не скажу! Надо же, какой красавец! Да я и не буду квартиру эту снимать, живите себе!» Кот снисходительно взглянул на нее, сверкнул изумрудными глазами. Величественно проследовал хромированный хромированной миске и вдруг испуганно мяукнул. — Ох ты, забыли ему корма подсыпать! — проговорил Алексей, парень с мокрыми волосами. — Федор Михайлович, извините, это больше не повторится! Кот недовольно фыркнул. Алексей открыл шкафчик, достал оттуда большой сиреневый пакет с крупной надписью «Скороход» и насыпал коту щедрую порцию сухого корма. «А вы в Скороходе продукты заказываете?» — проговорила Ксения, как бы для поддержания светской беседы, стараясь не выдать свой особый интерес. «А вот Утконосе вроде дешевле». «У нас в Скороходе знакомый парень работает, Константин», — пояснил Гена. «Он нам всегда побольше приносит, если что-то развесистое» и когда какие-то акции нас не забывают, И для Фёдора Михалча всегда подарки. У них часто бывает бесплатный корм для поощрения постоянных клиентов. Ну и вообще приятно со знакомым человеком иметь дело, — согласилась Ксения. — Правда, иногда бывает, что знакомый подведет, если он не вышел на работу, а вам что-то понадобилось. — Ага. Тут несколько дней назад как раз такое было, — вспомнил Гена. Мы сделали заказ, ждали Константина, а пришел какой-то козюл, сектант, что ли. Почему сектант? Да какие-то слова странные говорил, как будто из Библии и вообще сам странный какой-то. И самое главное, не принес корм для Федора Михайловича. Нам пришлось еще раз заказывать, Иначе Фёдор Михайлович нас самих бы съел. Да, и все время тот курьер оглядывался, прислушивался, на часы смотрел, как будто чего-то ждал, точно странный какой-то. И потом так заторопился, мы хотели ему на чай сколько-то дать, как Кости, но он не дождался, выскочил из квартиры, как угорелый, и дверь за собой захлопнул. — Ну, конечно, — подумала Ксения, — ему же нужно было непременно подкараулить фатхулу, когда тот вышел из квартиры брата с украденным ребенком. — Да, — подхватил второй парень, — а я потом Костю встретил. Он ведь все время поблизости на велике рассекает, заказы развозит. Спросил его, почему вместо него какой-то козел приходил, а он мне ответил, что его менеджер... На другой адрес направил, а наш заказ какому-то мужику незнакомому отдал. Ксения поблагодарила парней и покинула их квартиру. Выйдя на улицу, она огляделась. Из соседнего подъезда вышел долговязый парень в сиреневой куртке с капюшоном. В руках он нес сиреневый короб с крупной надписью «Скороход». Судя по тому, как легко его нес, короб был пустой. Значит, курьер доставил заказ очередному клиенту и сейчас пойдет за следующим. Парень закинул короб на спину, сел на велосипед и бодро покатил по дорожке. Ксения побежала за ним. Благодаря утренним пробежкам она была в отличной форме и не отставала от велосипедиста. Вскоре к нему присоединился еще один в такой же сиреневой униформе, и оба курьера, переговариваясь о чем-то своем, свернули к двухэтажному дому из светлого кирпича. Возле этого дома стояли еще несколько парней в одинаковых сиреневых куртках. Кто курил, кто просто болтал в ожидании следующего заказа. Все ясно. Это продуктовый склад фирмы «Скороход». Курьеры, за которыми следила Ксения, подкатили к зданию, оставили велосипеды у входа и вошли внутрь. Ксения проскользнула за ними. Она оказалась в большом складском помещении. Справа от входа была комната, отделенная от остального пространства стеклянной перегородкой. Курьеры подошли к озабоченному мужчине постарше, который сидел за этой перегородкой, передали ему какие-то бумажки. Тот что-то им сказал вручил отпечатанные на принтере списки и отправил в конец склада, где комплектовали заказы. Как только менеджер освободился, Ксения подошла к нему. «Ты новенькая, что ли?» – спросил мужчина, подняв на нее взгляд. «Тогда тебе, Кларисе Иванне». «Нет, я не новенькая». С этими словами Ксения продемонстрировала менеджеру внушительное удостоверение, украшенное большой неразборчивой печатью и нечеткой фотографией. У нее для экстренных случаев было припасено несколько таких удостоверений разной степени достоверности. Менеджер схватился за голову, страдальчески охнул и оплыл, как догоревшая свеча. «У нас же только вчера проверка была», — пробормотал он. «Мы же обо всем договорились с вашим начальством. Сколько можно? Дайте же, наконец, работать!» «Сколько нужно? Столько и можно!» перебила его ксения. Дело серьезное. Два человека в больницу попали, находятся в состоянии средней тяжести. И скажите спасибо, что средний, иначе бы я с вами не так разговаривала. Какие два человека? Два человека, которым ваш курьер четыре дня назад доставил продукты, на лицо отравления. Отравление? отравление? пролепетал менеджер. «Не может быть, у нас все продукты свежие». «Продукты, может, и свежие, хотя с этим тоже еще нужно разобраться». «А вот как насчет курьеров?» «Курьеры тоже свежие, то есть здоровые». «Это только ваши слова. А у курьеров имеется справка о состоянии здоровья». «У... у всех?» менеджер отвел глаза. «А когда, вы говорите, была доставка?» «Я же сказала, четыре дня назад». «Четыре дня?» Лицо менеджера залила бледность. «А по какому адресу?» «Улица верности, дом 17, корпус 3, квартира 26». «Дом 17?» Менеджер суетливо переложил какие-то бумажки и проговорил. «В 17-й дом заказы доставляет курьер Константин Бубенчиков». Вот его справка, я же говорю вам, у нас все в полном порядке. А вот и нет, обычно туда действительно доставлял Бубенчиков. Клиенты его очень хорошо знали. А как раз в тот день к ним приехал другой курьер. Не может быть! Вот только не надо мне лапшу вешать. Сами знаете, куда. Со мной этот номер не пройдет. Клиенты из 26 квартиры Бубенчикова очень хорошо знают, но в тот день к ним приехал другой курьер, незнакомый, и очень, между прочим, подозрительный. Так что выбирайте, или вы мне все расскажете про того курьера, или мы продолжим этот разговор в другом месте, а ваш офис я закрою впредь до окончания следствия. А это значит... «Очень надолго». Менеджер охнул. «Не надо закрывать, не надо в другом месте. Он мне сказал, что никто не узнает». Менеджер понял, что проговорился и испуганно захлопнул рот рукой. Но было уже поздно. Слово, как известно, не воробей. «Вылетит, не поймаешь». «Так, а теперь медленно и подробно». Отчеканила Ксения, уставившись на менеджера пронзительным прокурорским взглядом. Кто такой он и о чем вы с ним договорились? Загорелый, худой, невысокий, с черными волосами, ему зачем-то нужно было попасть в ту квартиру. Ну да, тот самый человек, которого она видела в Таврическом саду, тот человек, который убил Анну. «Он тебе заплатил?» «Ну да, заплатил, конечно». Больше ничего менеджер не сказал. Едва Ксения вышла от прохиндея менеджера, как позвонила Розалия Степановна. «Деточка, я тебя не отвлекаю от важных дел». «Что вы, Розалия Степановна, всегда рада вас слышать». Тут Ксения слегка покривила душой. Дел-то у нее было навалом, но она хотела узнать новости. Как вы? Все здоровы, как дочка. Ох, ты понимаешь, странная какая-то вещь произошла. Лена моя болеет. Да что вы! То есть ей уже лучше, но я, в общем, видно, переохладилась там на озере, простудилась. Оно и неудивительно. Вода холодная, осень как-никак, и края у нас не южные. Да, конечно! Температура у нее была очень высокая кашель, бредила даже ночью, но время прошло, ей сейчас получше на поправку идет. Но вот Казус совершенно забыла про Артема, то есть вообще не помнит, что замужем была за ним. Первого своего мужа помнит, Артема нет. Так может, это и хорошо? Да я тоже так думаю. На всякий случай, пока Лена лежала, мы с новой горничной все его вещи убрали подальше. Кое-что вообще выбросили, с глаз дало и сердце вон. Но все же никак понять не могу, как это получилось. Не обошлось тут без шумерской погремушки, — подумала Ксения, но не стала ничего говорить. «И понимаешь, какое дело!» Продолжала Розалия Степановна. Я все думала, как бы выяснить, что там с зятем, определиться как-то. И тут звонят из клиники. Я-то ведь сбежала оттуда тайно, а у них там проверка какая-то. Они слезно просят, чтобы я в документах расписалась, а одной боязно ехать. «Надо же чего-то с Артёмом решать, а вдруг он очнулся там и домой запросится». «Ну, извини, что отвлекаю, попросила бы Степу, «Вот-вот», — обрадовалась Ксения, «отчего бы племяннику не свозить тетку по ее личным делам?» «Но он, понимаешь ли...» «Заболел?» «Да нет, не заболел». По голосу понятно было, что старушка улыбается. То есть, как посмотреть, возможно, и заболел. Знаешь, такой термин. Любовная лихорадка. Да что вы, неужели ваш племянник влюбился? Вот ты не поверишь, в полном восторге заговорила Розалия Степановна. Влюбился, как мальчишка с первого взгляда. Сам мне сказал, как увидел ее, так и пропал. Мысленно, конечно. Да кто она такая? Ксения очень постаралась, чтобы в ее голосе не прозвучали ревнивые нотки. Но Розалия Степановна кое-что все же поняла. Женщина ведь. «Вот говорила я тебе», — начала она, но вовремя вспомнила, что ехать в клинику надо. А Ксения ведь может и послать ее подальше, если обидится. «В общем, это Соня». Его коллега из Нижнего Новгорода, очень милая молодая женщина, симпатичная, кстати, из интеллигентной семьи, опять же, у них общие интересы, а он уже и вас с ней познакомил. Ага, ну что я могла сказать, чтобы подождали, проверили свои чувства, так ему и так сорок три уже, куда уж больше ждать, в общем, Степан теперь недосягаем. «Так что извини, если откажешься, то я не обижусь». «Да что вы, Розалия Степановна, конечно, поедем в клинику. У меня сейчас есть время». Ксения вспомнила, что ей и самой неплохо узнать, что там с Александрой и Алену навестить.